Глава вторая. Как тебе больше нравится? У меня нет времени на душесчипательные беседы. И кстати, хочешь правду? Хотела ли я правду? Он это сейчас серьезно? Нельзя быть такой. Какой. Мне все-таки захотелось послушать правдивое мнение любезного муженька. Кажется, теперь бывшего. Жаль, в лонгграунде разводы запрещены. А вот в столице я слышала, нравы стали более свободными. Да-да, в смертный час я еще ухитрялась строить планы на будущее, и в них было много надежд. Например, что я все-таки останусь в живых и при первой возможности разведусь. Доверчивой, Кэри! Но, кажется, ты не собираешься выдавать комбинацию от сейфа. Я кивнула. Конечно же, нет, пусть даже не надеется но мысленно я все таки напомнила себе что три по часовой стрелке девять против и семь любимое мамино число на удачу и зря я вот подумала муженек расправил плечи немного вытянулся и застыл в позе хищника который уже давно наблюдал за своей жертвой и готов был ее поймать прямо сейчас он дотронулся до пуговицы на своем жилете и как то странно хищно оскалился да нет же невозможно Ментальной магией обладал клан Вулкраков, наследующих свой дар от поколения к поколению по мужской линии, и, кажется, их артефакт был пуговицей. Надо же! Догадалась!» Генри пожал плечами и равнодушно отвернулся. Он подошел ближе к сейфу и магией провернул замок в дверце, сильнее надавив на него. Сейф был старинным и не обладал изощренной защитой, к сожалению. Но кто бы знал, что найдется подобный любитель-коллекционер. Генри по-свойски запустил руку в сейф, и в свете ловушки я увидела мамины драгоценности, деньги и масса камень на серебряное рукоятие. Я напряженно всматривалась в действия герцога, если, конечно, он был герцогом, а не кем-то другим. Он виртуозно снял защитный покров с артефакта, о котором знали только двое — я и лорд Эльм. Ты, кажется, не представляешь, насколько Динард, болтун, так громко размышляет о том, что так ему и не стало подвластным. Его было очень легко убедить, что ослабление магии малышки Кэрри возможно только путем замужества. Но ну и, конечно, я внушил ему еще парочку установок. Например, забыть о племяннице, как о женщине. Мои щеки заолели, наглый врун. Это неправда, дядя не мог. Генрис нисходительно на меня посмотрел. Эх, только решил, что в этой прекрасной головке есть хоть какие-то зачатки ума. Сожалею, злобно шикнула, а тем временем магия ловушки начинала свое активное воздействие, лишала меня магии, и я почувствовала слабость, не удержавшись от легкого зевка. Кто бы мог подумать, что я стану свидетельницей грабежа семейного артефакта? Собственным мужем. Подобный ужас просто никак не хотел укладываться в моей голове, как и тот факт, что моими чувствами нагло воспользовались. Подумать только, и этот дракон клялся мне в любви. Генри обещал меня сделать счастливой. Сделал. Я вся вне себя от счастья, да так, что, кажется, скоро умру. И тут я даже пожалела, что дядюшка покинул в эту ночь наше родовое поместье. Он уступил его на ночь а к полудню обещал вернуться», — Представила выражение лица дядюшки, когда он меня обнаружит бездыханно и возле вскрытого сейфа. «Скорее всего, исходом моего затравленного существования он не будет опечален. А вот тем, что исчез наш муассанитовый скипетр, даже очень». Генри больше не смотрел на меня, а методично продолжал выгребать сейф. Я же постепенно погружалась в сон. Неприятный холод от магической ловушки активно продолжал лишать меня магии. Когда силы меня покидали, единственное, что я запомнила, как Генри склонился надо мной. «Тебе просто не повезло, Кэрри. Не будь ты Эльм, жила бы себе спокойно, вышла бы непременно замуж за местного неудачника и нарожала бы ему детишек. Но все сложилось, как сложилось». Я усмехнулась и напоследок все таки решила одарить муженька весьма специфичным подарком, ударить магией оттуда, откуда он не ожидал. Легкое сияние осветило наша лица, мое истощенное, и Генри удивленное. Этому меня никто не учил, самоучка. очка. В тайне от дяди я иногда практиковалась по книге из папиной библиотеки. Магом я была не очень сильным, хотя вероятность усиления моего дара была, если бы меня отправили в академию. Но никто не озаботился моим развитием и становлением меня как одаренного мага, а ведь зачатки той самой магии вполне указывали на достойное наследие рода Эльмов но дядюшку подобное не волновало, и поэтому имеем, что имеем. «Генри, надеюсь, ты меня никогда не забудешь». Я улыбнулась одними уголками губ, и в этот момент единственная точка выхода остатков моей магии сконцентрировалась в районе лба, и это было зрелищно. Я впервые сотворила магический сгусток подобной концентрации, он превосходил по силе шаровую молнию. «Да чтоб тебя!» Прошипел на выдохе герцог Торнс, когда его поглотил белый световой шар. Дракона отбросил от меня с невероятной силой, и Генри не успел выставить ни магический щит, ни заслониться ничем другим. Разве кто-то надеялся бы рассмотреть угрозу в той, которая вот-вот испустит дух? Вот и мой муж решил, что я вполне безопасна. А зря. Никогда и никого нельзя недооценивать, даже маленького муравья. Генри вылетел в окно, И я надеялась, что все-таки смогла нанести ему хороший урон. Но как только все завершилось, силы все-таки меня покинули, и я погрузилась в чернеющую страшную пучину забвения. Последняя промелькнувшая осознанная мысль была о том, что, кажется, предсказательница с праздничного фестиваля меня не обманула. Только поздно, слишком поздно я поняла ее слова о неудачном замужестве. Пришла я в себя не сразу. Мой первый и последний подарочек для ненавистного мужа оказался спасением. Магическая ловушка обесточилась, а я упала на пол возле супружеского ложа. Глаза словно налились свинцом, тело ломило так, что, казалось, меня разорвет изнутри. Я ухватилась рукой за небольшой пуф и попробовала подтянуться, чтобы принять, наконец, вертикальное положение. Выходило довольно жалко, но сейчас меня мало заботило, как это смотрелось со стороны. Почувствовав крохотную частицу своей магии, я запустила в воздух иллюзорного почтового голубя. Этот вид связи между магами порядком устарел. Сейчас мы использовали заряженные современные капсулы-конверты, но за неимением лучшего и голубь подходил. Весточку я отправила дядюшке. Вряд ли он обрадуется, но рассчитывать мне было больше не на кого. С большим трудом я смогла приложить пальцы к виску и растереть его — Кажется, я была без сознания больше часа, и, скорее всего, уже наступало утро. Сил проверять, что там творилось за окном, не было. Хотя у слуг будет много вопросов, когда они увидят развороченное окно в поместье. Я никак не ожидала, что последний удар выйдет настолько разрушительным. И вот, я видела его собственными глазами. Гнев подогрел мои силы, и выброс магии был невероятен. Не знала, радоваться мне или плакать. С одной стороны, я смогла себя защитить. С другой, не уберегла, самое главное, муассанитовый скипетр. Мои опасения подтвердились, как только я услышала торопливые шаги вверх по лестнице. Дверь распахнулась, и на пороге возник лорд Эльм. «Что за ерунда, Кэрри?» Но вопрос сам собой отпал, как только дядюшка окинул серьезным взглядом спальню. «Где Генри?» «Он ушел. «Куда?» «Не знаю», — я обхватила себя руками, неприятный холодок побежал по позвоночнику. «Никто не собирался справиться о моим самочувствии. Все как всегда, равнодушие». «Я надеюсь». И мне захотелось едко отметить, что дядюшка все верно понял, метнув свой гневный взгляд в сторону сейфа. Герцогу Торнцу был нужен родовой артефакт. С самого начала он его получил, и так расстарался, что практически убил меня. «Что ты несешь? Как он мог, если даже мне артефакт не подчинился?» «Как видишь», — я развела руками, — «он оказался умнее». Я шла по самому краю и обязательно пожалею о своей дерзости. Дядюшка не спустит мне с рук подобного происшествия. Я оказалась права, вместо срочного вызова целителей — Он вызвал по капсуле полицейских. А я так и осталась сидеть в одиночестве на мягком пуфе, с разбитым сердцем и, кажется, лишённая полностью магии. Я не была уверена до конца, но чувство опустошённости никуда не исчезло, и подтвердить мою страшную догадку мог лишь маг-лекарь. «Так я и знал! Ты же во всём такая! Какая!» Не дожидаясь помощи, я переползла на кровать. «Неудачница!» «Я ли?» И я прикрыла глаза от усталости. Не было сил следить за дядюшкой. Хотелось очень спать. Сил с тех пор, как родственник внеся в комнату, не прибавилось. «На что это вы намекаете, юная леди?» И Мне захотелось вставить еще парочку едких фразочек, но только в своих мыслях язык больше не слушался. «Эй, Кэрри! Ты что это?» Кажется, до кого-то начинало доходить, что не полицейских нужно было вызывать первыми. По ощущениям, я как будто нырнула на глубину. Мое состояние остро чувствовалось болезненным, мысли путались, руки и ноги не слушались. Вынырнула с глубины, а тогда, когда по телу пошли слабые магические импульсы, легкое покалывание тронуло кончики пальцев на руках. «Леди Эльма, вы меня слышите?» Незнакомый голос прорезался сквозь оглушающую тишину. «Моргните, если можете». И, кажется, у меня получилось сомкнуть веки и снова их разжать. «Отлично». И снова меня затягивало на дно. Лишь отдаленно я слышала взвинченный голос лорда Эльма и спокойный голос мага-лекаря. В том, что это был именно целитель, я не сомневалась — От чужих рук исходило приятное тепло, и я могла даже повернуть голову, но не для того, чтобы встретиться с осуждающим взглядом дяди. Я этого не хотела совсем. Перевернуться на бок было единственным моим желанием. Тело стало настолько тяжелым, что лежание в одной позе на спине лишь доставляло неудобства, ноющая боль разливалась в мышцах и позвоночнике. Она очень слаба, для перемещения девушка совершенно не подготовлена. «Вот как! Динард решил от меня избавиться? Снова!» «Но здесь за ней не будет должного ухода!» — возмутился родственник, и я тяжело вздохнула. «Вы понимаете, что она на грани!» — слегка приглушенно проговорил целитель. «Маг-лекарь проявлял ко мне больше участия, чем близкий человек. Неприятно. Я устала, действительно, зверски устала, но не от случившегося» а от отношения, вот такого, равнодушного. Может, поэтому я так легко доверилась Генри? Он был именно таким, внимательным и чутким, а я — глупой, невероятно глупой и самонадеянной. Во всем Лонгграунде герцог Торренс никого не счёл достойной себя. Исключение составила лишь я одна, наивная Кэрри, за что и поплатилась. «И что вы предлагаете?» «Милорд, я не предлагаю. Я настоятельно рекомендую оставить леди Эльму в ее постели. Следующая ночь, да и последующие две, могут стать решающими для девушки». «Вы считаете, она может уйти за грань?» Мне показалось, или дядюшка уточнял этот факт с излишней надеждой в голосе. «После такой потери магии и невозможности восстановления внутреннего резерва я ни в чем не уверен» но организм молод и силен, и поэтому нельзя предполагать самое худшее. От вашего внимания и участия жизнь леди Эльм также зависит. Печально. Сколько я себя помнила, моя жизнь никогда мне не принадлежала. И именно об этом мне напомнила предсказательница. Велена Острейская, моя знакомая, пригласила меня на тот праздник, посвященный Дню запретных сил — когда тьма берет верх над светом. Я не хотела идти, но она сокрушалась, что родители ее готовы отпустить на фестиваль, но не одну, а лучшие подруги оказались заняты. Дома же сидеть было невероятно скучно, а соседская леди — домашняя девушка и с незапятнанной репутацией — самая лучшая кандидатура. Мне не требовалось развлечений, но по чистой случайности Генри не смог быть со мной именно в этот день. Жених сослался на неотложные дела в столице и уехал из лонгграунда на несколько дней, и я дала свое согласие на совместную прогулку с леди Астрийской.